Параграф 61. Нравственное приложение догмата. Вникая в смысл догмата о творении Божьем, мы можем научиться многому и по отношению к Богу, и по отношению к его созданиям. Первое Бог сотворил Вселенную, а с нею и нас единственно по бесконечной своей доброте и любви, не имея ни в ком и ни в чем нужды. Итак, первое чувство, каким должен исполняться каждый из нас при взгляде на окружающую нас природу и при сознании собственного бытия, есть чувство глубочайшей признательности к Создателю. Второе. В создании Вселенной из ничего, в ее поразительной громадности, в ее мудром устройстве и в целом и в частях до малейших подробностей, в изумительном разнообразии существ, ее населяющих и свойств, которыми наделены эти существа, Бог проявил свое бесконечное всемогущество, величие и премудрость, так что вообще мир есть зеркало божественных совершенств. Будем же как можно чаще всматриваться в это зеркало, чтобы, видя перед собой образ своего Господа, ходить в его присутствии и подражать его совершенствам. Третье. Главнейшая цель создания Вселенной — это есть слава Творца. «И окружающий нас мир, отображая в себе так ясно совершенство Божие, есть поистине величественный храм, в котором все неумолчно хвалит и словословит своего Создателя. Научимся же и мы присоединять свой хвалебный глаз к голосу всей природы, научимся славить Бога и в телах, и в душах, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. «И все делать в славу Божию». Глава 10, стих 31. 4. Все создания Божии совершенны, и совершенство их состоит в том, что каждое из них вполне достаточно для цели, которой предназначено. Будем же уважать это совершенство творений, никогда не позволяя себе злоупотреблять какой-либо вещью или существом, вопреки их природе и назначению. Пятое. Все создания Божии прекрасны. Научимся любить это прекрасное, как дело рук нашего Господа. Но любить так, чтобы из-за тварей не забывать Творца, а напротив, чтобы через рассматривание красоты видимой, только более и более возвышаться нам к созерцанию невидимой, несозданной, высочайшей красоты Божией, и к ней-то привязываться всей своей душой, в ней-то искать для себя истинного блаженства.